Часть четвертая. Чечня. Глава первая. После Афганистана девчонки приехали в училище. Их встретил Викс, как и в прошлый раз у КПП. Тут же провел в свой кабинет. Ну, девочки мои, спрашивать не буду ничего, все знаю. Раскатов все уже рассказал. И когда успел? – проворчала Машка. Удивляюсь я, – нахмурился Викс. Красная, ты в каком ведомстве служишь, драгоценная моя? Неужели не привыкла еще? Ладно, хочу вам кое-что рассказать. Новостей у меня для вас много, и все хорошие. С какой начинать? С самой хорошей! Светка хмыкнула. Самую хорошую на сладкое оставлю. Итак, без предисловий. Викс залез в ящик стола и, как будто раздавая карты, метнул на стол четыре пары капитанских погон. Надка всегда поражалась, как Викс умеет из самого, казалось бы, торжественного момента. Сделать обыденный, рабочий совершенно, сбивая налет напыщенности, но не преуменьшая при этом значимости. Она взяла погоны в руки, провела пальцами по звездочкам. «Растем, как бамбук», – тихонько сказала она. «Да какой бамбук?» – воскликнул Викс. «Ай, ладно!» Он опять открыл ящик и уже не так небрежно положил перед девчонками плоские коробочки, по три на каждую. Все переглянулись. «Что это?» спросил Лика. «Ваши первые награды, девочки», мягко сказал Викс. «Медали за отвагу, медали за боевые заслуги и афганские награды за мужество». Вот так. Девчонки оглушенно сидели, не сводя взглядов с коробочек. «Девки!» запищала вдруг Машка и быстро вытащила медали из коробочек. «Девки!» Тоже слов нет. Светка взяла афганский орден, взвесила на ладони. «На орден Красной Звезды похож», – сказала она. Надка взяла коробочки, раскрыла их по очереди, глядя на награды. В горле запершило. Она кончиками пальцев провела по прохладному металлу. «Спасибо», – тихонько сказала она. «Обмывать будем?» – спросил Викс. «А то!» – хором ответили Лика с Машкой. «Вот и хорошо. В принципе, столы уже накрыты, но это еще не все. Не все новости». В общем, было решено на территорию училища разместить тактическо-аналитический центр. Да и для вас сделать небольшое пристанище, комнатки с удобствами, что было куда вам приехать, где отдохнуть. Вообще-то, у нас вы первая группа, которая после командировок сюда приезжает. Вот командование и решило для вас базу сделать здесь. Да и с Раскатовым уже все согласовано. Так что теперь это ваш почти дом. Ну или штаб, как минимум. И база ваша. Вы же вольные стрелки, базироваться можете где угодно. Так почему бы и не здесь, в новом центре, коль уж все равно сюда приезжаете. И нам приятно безмерно. В любое время приезжайте. Ваш блок оборудуем быстро, через неделю готов будет. Ну а если желание будет, можете в обучении помочь. Викс улыбнулся, тепло посмотрел на девчонок. Вообще, должен сказать вам, девочки. Викс заговорил уже совсем с какими-то отеческими интонациями. «За всю историю училища вы, пожалуй, самая уникальная группа. Во-первых, вы сами уже сплотились, с первого курса еще. И так и шли вместе. Мы сейчас даже пытаемся повторить с новыми курсантками. Наверное, и по специальности вы тоже уникальными стали поэтому. Вот Шторм, Рукопашник, каких не было еще». Красная, рукопашник, в ножевом бою равных нет почти. Кроме, конечно, снежной. Ну, тут даже говорить не о чем. Соловей единственная, кто по-настоящему стрельбу с двух рук отточил до невероятности. Девчонки смущенно улыбались. А еще после вас традиции новые появились. Викс подмигнул. Это какие? Машка распахнула глаза. А вот такие. Викс потрепал Машку по волосам. Мы тут курсанткам про ваши командировки рассказали. В общем, так получается, что группа вы удачливая. За две очень опасные командировки одно ранение всего. Ну, вот недавно выпускали группу, одна из четверки волосы в красный цвет покрасила. Во, блин!» Выдохнула Машка, потянув себя прядь. «А это-то зачем?» «Ну, на удачу!» Викс пожал плечами. «Женская логика и суеверие, может быть, конечно, но мы не стали пресекать». Посмотрим, конечно, как дальше будет. Ну и клятва ваша. Что клятва? Надка встрепенулась. А что с ней? Тетрадку помните? Прищурился начальник. В музее, которую оставили. Конечно, помним. Надка вдруг вспомнила, как сочиняли они клятву, как давали ее, стоя у черной двери. Ей показалось, что было это в какой-то прошлой жизни. Ну, теперь у нас это ритуал. Группа, которая выпускается, дает клятву, слово в слово, как вы написали. Только не с тетрадки уже, а вот. Викс вытащил из сейфа металлическую отполированную до блеска пластину золотого цвета с выгравированными на ней словами клятвы. С глухим стуком он положил ее на стол. Вот, сейчас по ней. Причем девчонки сами решили продолжить традицию. Мы лишь помогли им, ну и после вас на записи посмотрели, как правильно делать. Вы же знали, что камеры везде стоят. Так что все, как у вас было, и свечи, и обняться. Конечно, одна пока группа только клятву давала, но думаю, это точно приживется. А вот волосы красные, но ну, видно будет. Девчонки молчали, переваривая услышанное. Они гордились тем, что положили начало для такой замечательной традиции, и очень приятно было, что так трепетно помнят о том, что они делали, как делали. Надка смотрела на сверкающую пластину с текстом клятвы. Вчитывалась в слова, словно проверяя, забыла она их или нет. Нет, не забыла. И подумалась ей, а ведь точно так же, как глубоко вырезаны слова на этом металле, так же глубоко впечатаны они уже в их души. Что это настоящая клятва, настоящие слова, которые помогали им в их работе, в их службе. Она подняла глаза на начальника. «Спасибо вам, Виктор Сергеевич», – сказала она. «За все спасибо». Викс как-то особенно тепло посмотрел на прямо в глаза и тихо, без тени улыбки сказал. «Вам спасибо, девочки. За работу вашу спасибо». Они немного помолчали, потом Викс встрепенулся и хлопнул в ладоши. «Ну, дорогие мои, теперь за стол. Ждут вас давно. Все готово уже. Преподаватели истомились уже, наверное, все». И они пошли в столовую по таким знакомым родным коридорам. После праздничного ужина девчонки сидели уже в своей спальне, пока правда не устроенной, с наспех поставленными кроватями. Им выделили блок в жилом корпусе с отдельной спальней, маленькой гостиной, с гардеробной, ванной комнатой и небольшой даже кухней. «Ну, немного обустроить, обуютить и будет как дома!» Светка удовлетворенно хмыкнула, когда они закончили осматривать блок. Викс обещал за неделю мебель поставить, компьютеры для связи, спутниковую связь. Лика рылась в сумке, пытаясь найти пижаму. «Да что же за бардак тут у меня!» – ворчала она, разбрасывая вокруг себя вещи. «И не только у тебя сейчас будет!» Машка уже переоделась в халатик, застелила постель и довольная сидела на кровати в позе лотоса, с интересом наблюдая, как вокруг Лики разлетаются блузки, юбки, чулки и прочие вещи. «Ты сейчас еще тут ползать будешь полчаса, собирать все!» Зараза, ты, Машка, все-таки. Лика выудила наконец желтую пижаму, встряхнула ее. Помогла бы? Не, не могу. Ногти накрасила. Из ванной вышла Натка в халатике с накрученным на волосы полотенцем. Девки, сказала она, усаживаясь к Машке на кровать. А вот здорово было бы, наверное, купить большую квартиру на четверых и в ней жить. Ну, потом, после службы. Идея хорошая, но трудноосуществимая». Машка щурилась на свои алые ногти. «Это почему?» Натке не хотелось так просто отказываться от такой красивой мечты. «Потому что Машки слишком много всегда и везде!» фыркнула Лика, упихивая вещи обратно в сумку. «Для ее красоты неземной и взрывного темперамента еще квартиры не придумали. Она будет нас подавлять и угнетать!» «Ничего, мы карцер сделаем для нее!» улыбнулась Светка. Или бассейн холодный, чтобы остужать? Вот же дурищи!» Машка принялась за ногти на ногах. «Да куда вы без меня-то? Я же генератор хорошего настроения и прочего позитива. Ну, дуры бестолковые, кто веселить-то вас будет?» «Никуда мы без тебя!» Надка выхватила у Машки кисточку с лаком и мазнула ей по носу. «А так вообще смешная!» «Мурашки!» Машка тыльной стороной ладони терла нос, одновременно второй рукой пытаясь отнять кисточку. «Зараза ты! Знаешь, что лак не высох, вот и издеваешься. Ну, я тебя ночью зубной пастой измажу, вот честное слово. Покупайте вот на троих квартиру, а я в такой варварской обстановке не могу спокойно жить. То нос красят, то еще что. Карцер, бассейн, вот же заразы!» Девчонки смеялись весело от души, как будто вернулись они не просто в училище, А на год назад, когда не было еще ни чужой войны, ни крови, ни Андрея, ни Кости, не было и этих плоских коробочек с наградами, небрежно лежащих на столе, не было капитанских погон, не было личного их оружия, сложенного в металлический шкаф в углу. Надка вытирала слезы, выступившие от смеха, и на миг почувствовала, как сердце ее начинает отогреваться. А отдыхать они поехали, разделившись. Машка уехала к маме Андрея, как обещала, чтобы познакомиться. Надка, долго размышляя, все-таки уехала во Владивосток к дяде Сереже, который, она знала, примет ее как родную, поймет ее боль и поможет ее пережить. Светка с Ликой в последний момент передумали лететь с Надкой и отправились в Питер, по которому вдруг заскучала Лика.